Жоана. После насилия, совершенного над Дендема, в хижине картины водворилась томительная тишина. Старик каждый день отправлялся по своим занятиям. Далорис занималась хозяйством. Но веселость покинула их с того времени, как Эндема оскорбил старого картину и был на месте же наказан за дерзость и жестокость. известие об этом приключении привело в восторг всех поселян. Каждый желал, чтобы управляющий не был в силах перенести побоев, нанесенных ему оставшими работниками, и тем избавил бы все селение от своей жестокой несправедливости. Эндема долго не оставлял своих покоев после этого случая, и Диего Камердинер рассказывал, что он слег в постель если он будет в состоянии выходить, сказал как-то Диего. Нам в замке здесь привольно, но горе вам, поселяне. Вам достанется от него. Он уже теперь, если слышит о вас, вас,скрежещет зубами, и руки его судорожно сжимаются в кулаки. Это мы знаем, ответили поселяне. Но если он еще раз осмелится так жестоко обойтись с нами, мы сумеем заставить его замолчать. «Навсегда!» так. с удивлением посмотрел на суровые лица работников не говорите и не поступайте так необдуманно, серьезно произнес он. Ого, что он говорит? Необдуманно. Сообщите вашему господину управляющему, что мы давно обдумали и обсудили то, что сказали вам сию минуту. Мы долго молча выносили его жестокость. Теперь же наше терпение наконец лопнуло. Диего не упомянул в замке ни слова о том, что слышал от поселян, так как знал, что управляющий не вынесет равнодушно такой дерзости со стороны Локея. И притом его вовсе не касалась участь поселян. Диего заботился только о том, чтобы Эндема пощадил молодую поселянку, которая пленила его сердце. Картина и его дочь, не высказывая друг другу, с ужасом ожидали того дня, когда управляющий появится снова после болезни. Они причувствовали, что им предстоит много горя и утешали себя только тем, что не делали ничего такого, чтобы могло возбудить неудовольствие эндема. Староста без устали заботился о точном исполнении работ, и под его присмотром все как будто переродилось. Работники посвистывая и напевая Лица принимались за работу и исполняли ее с такой быстротой и аккуратностью, что староста не мог нарадоваться цветущим состоянием владений герцога. Работники полюбили своего старосту, охотно выслушивали и исполняли его приказания. Так что старому картине ничего не оставалось желать лучшего. Далорес попросила доктора, приезжавшего каждый день из города в замок, хоть один раз навестить больную жену Фернандо. Он исполнил ее просьбу и вместе с доброй девушкой отправился к больной. На другой день он привез из города лекарство, которое так помогло бедной женщине, что она в короткое время могла уже встать с постели и вскоре затем принялась за работу. Она не знала, как благодарить доктора и Долорес за неутомимое усердие. Антонио Варенцо И все прочие работники свято поколелись в том, что каждую минуту готовы пожертвовать жизнью для старосты и его дочери. К счастью потерь, болезнь управляющего была более продолжительна, чем они ожидали, но с каждым днем сердце Эндема все более и более накипало взблeнение против ненавистных ему работников и возрастала жажда мести. идёт дома без занятий. Он имел достаточно времени обдумать план своего мщения. Как-то раз после обеда Долорес отправилась одна в ближайший городок, насадившись по дороге в Мадрид. День надо было закупить там несколько нужных для отца вещей. Старый картина не боялся отпустить дочь одну, от так как знал, что она была всеми любима и что ей никто не причинит зла. Через несколько часов она достигла небольшого городка находившегося по соседству с Мединой и скоро исполнила поручение данные ей отцом. Под вечер она опять отправилась домой по тропинке, ветвшей через поля и довольно густой лес. Держа в руках покупки, тщательно завернутые в платок, она задумчиво шла по цветущим и благоухающим полям. Мысли девушки были заняты Олимпио. Она представляла его себе то украшенным орденами за храбрость, то преследуемым неприятелем. убитым на поле битвы